Подполковник из-под лобья с интересом посмотрел на Дудина. «Очень оригинально», — сказал он, поиграв бровями. «Ваше соображение. Основываясь на анализе полученных данных, наиболее реальной является следующая версия. Дудин взглянул на смирно сидевшего Позднякова, как бы заручаясь его поддержкой. Лавриков, каким-то образом знаком с неизвестной нам преступницей, приводит ее в свой гараж, Потом на время отлучается, возможно, за бутылкой, дверь запирает. По дороге с Лавриковым происходит несчастный случай, но придя в себя в больнице, он вспоминает о гараже и просит Мальцева пойти туда. Объяснить суть дела Лаврикову не удается, поскольку в это время у постели находится его жена. Мальцев вечером приходит к гаражу, открывает двери и... Постой, постой. Брови полковника еще круче поползли вверх. Теперь он уже действительно недоумевал. Ты что же считаешь, что она почти три дня сидела в заперти без воды и без пищи? Получается так, вода, правда, у нее была несколько бутылок тонизирующего напитка Байкал. Ковалев не уступал. И что ж по вашему? Никто ее не слышал. Аж не бойся, такие концерты закатывала. — Товарищ подполковник, гараж расположен в отдалении от жилого массива. Конечно, она стучала, звала на помощь, сигналила, однако устроения толстые стены. У нас имеются показания свидетельницы Кузиной, что 25 августа ее муж Кузин Владимир Анатольевич, гуляя на пустыре с собакой, слышал в гараже какие-то звуки. Но зная, что гараж посещают компании, он не придал этому значения. Самого Кузина опросить не удалось, поскольку он находится в заграничной командировке. Подполковник поднялся из-за стола. Дудин и Поздняков пружинисто вскочили со своих мест. «Сидите, сидите» проворчал Ковалев, расхаживая по комнате все с тем же недоуменным выражением лица. Затем остановился напротив Позднякова. «Значит, вы оба полагаете, что Мальцев открыл дверь гаража, выпустил эту тетю, а она взяла да в порядке благодарности огрела его лопатой, так что ли? «Мотивы?» «Мотивы ее каковы?» Дудин, обменявшись взглядом с Поздняковым, не смог сдержать обескураженного вздоха. «Да вот здесь слабое место». Мы еще многого не знаем. Сколько времени подозреваемая находилась с Мальцевым, знакомы ли они, была ли у них какая-нибудь беседа или ссора, хотела ли она его убить, или это случилось непредумышленно, горяча? Поздняков приустал со стула. Разрешите, товарищ подполковник? Я так понимаю, что если бы она просто хотела сорвать на Мальцеве свою злость, то стукнула бы и ушла. А она ведь еще хладнокровно ограбила. Ковалев... Налил из стоявшего на подоконнике графина воды в стакан, залпом выпил. «Да, загадочка. Но тем больше активности мы должны проявить. Надеюсь, понятно и уже более спокойным тоном, как с Лавриковым?» «Пока никак», — ответил Поздняков уныло. «Врачи все еще запрещают допрашивать его». «Нескладно получилось. Дудин...» Меры для розыска вещей Мальцева приняли? Меры принимаем. Все комиссионные магазины нами предупреждены на тот случай, если им станут предлагать часы, похищенные у Мальцева. Так, так, так, хорошо. Ну, а сведения о заявлениях в отношении без вести пропавших запрашивали? Ведь если она три дня домой не приходила, родственники наверняка забеспокоились. Далее, на случай, если она приезжая, проверьте гостиницы, общежития. Ну, действуйте, товарищи. Не мне вас учить, Дудин. Да, и вот еще что. Ковалев потер ладонью выпуклый лоб. Позвоните в прокуратуру Головачеву. Доложите ему о результатах. Легко сказать, найти эту женщину. А как? Где? Дудин начинал злиться, что, в общем-то, ему было не свойственно, Но сейчас его удручало сознание собственного бессилия. Прошло еще несколько дней, а они не сдвинулись с мертвой точки. Недополнительная обработка жилого сектора... Неразличные проверки и другие оперативные действия не дали результатов. Нет никакой женщины, как сквозь землю провалилась. Ну что сказать начальству? Ведь Ковалев с плохо скрываемым нетерпением скидывал брови и смотрел на Дудина почти осуждающе. Что ж ты, мол, такой удачливый сыщик, а здесь прокол? И вдобавок Головачев каждый день душу мотает. Ну чё, мужики, есть новости? Чаво-чаво. В сердцах передразнивал Дудин. «А ничего! Иссякли, мужики! Тупик!» И опять возмущение и злость на себя. «Как это так? Не можем! Питера где-то ходит. Но настал все-таки момент, когда Ковалев, оглядев Дудина так, будто видел его впервые, раздумчиво изрек. «Везучий ты, однако, парень, Дудин! И за что тебя фортуна любит?» «За старания», — ответил Андрей. Посмеялись. «А произошло вот что». В один из дней, пребывая в унылом настроении, Дудин после работы не поехал домой, Ирина была на курсах иностранных языков, Танюшка у бабушки, а заскочил к своему товарищу, Вадиму Антошину, с которым когда-то учился в юридическом институте. Антошин занимал должность заместителя начальника отделения милиции в окраинном районе города. Увидев друга, он обрадовался, скоренько завершил неотложные дела, предложил зайти к нему в гости. К автобусной остановке пошли проходным двором. Мимо дощатого забора, низеньких оббитшалых домиков, начинало смеркаться. Вдалеке между домами багрово пылало закатное небо, предвещавшее ветры, осеннюю стужу. Понимаешь, делился своими заботами Дудин. Никаких следов. Куда она могла подеваться? Ума не приложу. Антошин открыл рот, словно желая что-то сказать, но промолчал. Тут в узкой каменной арке ворот. Им навстречу попался мордастый старикан. Одет он был в зеленую ковбойку, расстегнутую на груди, довольно засаленный пиджак, мятые брюки. Приметив Антошина, старикан широко заулыбался, скаля прокуренные зубы. «Вадим Михайлович, мое почтение!» «Все гуляешь, дедуля?» — осуждающий спросил Антошин, замедляя шаг. «Когда угомонишься? Уж скоро семьдесят!» Старикан и ухом не повел, только оскалился еще больше. Ты, Михалыч, моих катков не трогай, понял? Антошин, остановившись, поинтересовался. Ну, нашла твоя тумка. А как же? Старикан просто сиял довольством. Нет, ты послушай, Михалыч, пришла, значит, голодная. <зас> значит, на дачу какую-то приехали на острове, а у них катер сломался. Антошин презрительно покривился. Эх, на дачу, на катере, небось, опять... У какого-нибудь хахаля ночевала. «Чего ж он ее не покормил-то?» Дед, казалось, был искренне изумлен столь низким уровнем сервиса. «Не знаю, что и чего, только еще раз тебе говорю, пропадет девка?» «Когда ее родители возвращаются?» «А кто их знает?» Артихов за скорузлой ручищей поскреб затылок. «Может, на будущий год?» «Эх, ничего ты, Николай Тимофеевич, не знаешь...» — Ну, в общем, я тебя предупредил. Антошин повернулся к нему спиной. — Пошли, Андрюш. Пройдя немного, Дудин, посмеиваясь, спросил. — Чем это он тебя донимает? А, ну его! Вадим скорчил гримасу. Понимаешь, Томка, внучка его, симпатичная девчонка. Родители на Крайнем Севере оставили ее вот на этого обормота, а он попивает. Бабка-то у него в прошлом году умерла. Ну и Томка загуляла. На работе, куда не устроится больше двух-трех месяцев, не задерживается, домой ночевать не приходит. А дед этот, как ее нет, так ко мне ищить, мол. Последний раз в прошлый понедельник прибегал. Дудин спросил чисто по инерции. чего заявление у вас по сводкам проходило?» «Да она на неделе по нескольку раз дома не ночует». «Что ж, каждый раз учинять розыск?» вознегодовал Антошин. «Не дали мы ходу его заявлению». «Что-то неуловимое, вроде мгновенной жаркой дурноты опахнуло Дудина. Он точно в землю врос. Ты эту девчонку видел? Как она выглядит?» «Томка», — удивился Антошин. «Тоже останавливаюсь?»